Глава пятнадцатая. У меня все валилось из рук, потому что мысли витали там, наверху, где Севери остался Сиджи и нашим арендодателем. Что делает умы Может, пытает Лепока? Или сражается с Фаркасом? Они оба драконы рожденные и не уступают друг другу в силе магии. «Дуняша!» Возмутилась Белла своей силой, вырывая у меня из рук солонку. «Если королеве блины не понравятся, тебя действительно могут заподозрить в покушении. Соберись давай и приготовь ее величеству такие вкусняшки, чтоб та злобная блондинка от досады лопнула. Вы подслушивали?» – ахнула я. «Ага», – серьезно заметила Майя и погладила довольную печь. «И с нами еще полквартала». Да, Элея так голосила, что, возможно, ее и в столице было слышно. Я так разочарована. В первую встречу она показалась мне красивой и умной. Фрррр, добавил Хмур и потерся разноцветной шорсткой о ноги девочки. Магия Юркой Змейкой скользнула в руку малышки, и кастрюля с тестом, до которой случайно дотронулась Майя, замахала ручками, как бочка крылышками. Поднявшись в воздух, шумным шмелем полетела к двери. «Ты куда это?» — уперев руки в боки, подозрительно прищурилась Белла. «А ну стой!» «Мру!» — задрав хвост, оживился кот и торопливо побежал следом за кастрюлей. «Это мру-мру!» — неспроста, — вытирая руки полотенцем, забеспокоилась я. «Белла, верни бомбардировщик на место!» «Не могу!» — вздохнула девочка. «Я лишь поднимаю неодушевленные предметы, а моя оживляет их». «Прикажи кастрюле лететь на базу», — попросила я вторую малышку. «Ага», — спокойно кивнула она и медленно пошагала с кухни. Но тут раздался шум, звон и такой громкий визг будто в блинной не кастрюля летела, а как минимум дракон верхом на НЛО. Девочка замедлилась и, обернувшись, пожала плечами. «Кажется, уже поздно». «Печка, подбави жару!» Белоснежная громадина послушно пыхнула, обдав нас всех волной горячего воздуха. И все бы ничего, только в этот момент в кухню, разъяренной фурией, влетела Элея. Под щедрым слоем теста, окутывающего девушку, угадывались и светлые волосы, и красивое платье. Судя по всему, фрейлина королевы собиралась устроить мне скандал за летающей кастрюли, но в этот момент Гости коснулось жаркое дыхание печки и... Новый вид блинов, заглянув на кухню, с интересом уточнил Бергш. Это на компанию? Внутри начинка? «Ага — Ага! — хихикнула Белла. — Весьма острая на язык. — Ваше мастерство растет! — восхитился плотник и поинтересовался. — А где моя ненаглядная? — Где-то в другом месте, — машинально ответила я, приближаясь к запеченной фигуре. Когда Бергш, кивнув, исчез, прикоснулась к румяной корочке. «Эй, вы живы?» Как назло, именно в этот момент с пальца сорвалась золотистая молния, и Элея на миг покрылась светящимися точками, будто провод заискрился, а затем рухнула на пол, как стояла, молча. «Теперь точно нет», — подытожила Майя. А Белла подмигнула мне. «Контрольный в голову, Дуняша! Что здесь происходит?» Небольшое помещение кухоньки наводнили аллеи королевы, а следом вошла и ее величество. Мои девочки мгновенно сориентировались и, пряча способности, сбежали к себе. Печка застыла истуканом, половник плюхнулся в катку. Готовые блины шлепнулись на тарелку. Некоторые попали в молоко и были стащены хмуром, который считал их своей законной добычей. Наступила почти полная тишина. Лишь из-под стола доносилось довольное чавканье. «Рабочая атмосфера, Ваше Величество!» Самым невинным видом отчиталась я. Гулять так гулять, играть так играть. Поставила на стол тарелку с ароматными блинчиками. Ваше блюдо уже готово. «А порхающая кастрюля мне померещилась?» Хитро прищурилась она. «Нет, конечно!» Широко улыбнулась я. Это мой подарок для вашей любимой Эллеи. Экспресс омоложение. Чудесная маска из муки пользуется огромным спросом на моей родине. Это средство вернет коже сияние и эластичность. А экстремальная термическая обработка позволяет раскрыть поры и усиливать действие маски. В результате кожа становится более ровной, нежной, приобретает упругость и гладкость. Можете сами проверить. Фрейлины неловко потоптались на месте, но все же любопытство победило, и они одна за другой осторожным гуськом двинулись к масленице, как я окрестила облитую тестом и слегка прожаренную Элею. Первая отковырнула кусочек теста от лица и ахнула. «Какой чудесный румянец! И кожа будто светится изнутри! А мне можно такую же маску?» — загорелась третья. «Для этого нужно приготовить особенное тесто», — соврала я и невинно похлопала ресницами. «Можете записаться у моей помощницы на уникальную спа-процедуру от Дуняши, но не больше одного человека в день». Блондинка в этот момент пришла в себя от шока, но смогла лишь открыть и закрыть рот. Когда она проделала это несколько раз, я догадалась, что приличных слов, описывающих всю эмоциональную гамму, испытываемую элей В лексиконе девушки не оказалось, поэтому она развернулась и изящной походкой покусанного колобка направилась к выходу. За Фрейлиной поспешили подружки, жаждующие узнать впечатление от уникальной процедуры. Мы с ее величеством остались наедине, если не считать чавкающего под столом хмура. «Наконец можно поговорить», — улыбнулась королева и взяла меня за руку. «Скажите откровенно, рай и кати на самом деле дети драконов?» Я вспомнила то, что смогли делать детки после общения с Хмуром. Сопоставила с опытом своих крошек и осторожно кивнула. «Скорее всего». «Это невероятно!» — ахнула она и сильнее сжала мою ладонь. «Возможно, мы сможем договориться, госпожа Дуняша. Или лучше называть вас Ральвиной?» Как вы знаете, против вас выдвинуты серьезные обвинения, но все можно решить королевским словом. Если я сообщу, что вы действовали во благо государства, то никакого наказания не будет. Теперь пришло время мне искать цензурные слова, описывающие всю палитру испытываемых эмоций. Нашлись только эти. А что взамен?